Короткие рассказы для детей. История 177. И пришед домой, созовет друзей и соседей и скажет им, «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Евангелие от Луки. Пятнадцатая глава, шестой стих. У одного пастыря было много овец, маленьких и больших, белых и черных. Каждое утро он водил их на пастбище. Там овечки питались и пили воду из чистого ручейка, который протекал через луг. Все были счастливыми и довольными, кроме одной овечки. Часто она отделялась от других и следовала чуть поотдаль от стада. Однажды вечером она сказала своей подружке, другой овечке, «Знаешь, очень уж скучно всегда следовать только за пастырем и пастись на одном и том же лугу. Пойдем со мной». Там, за лесом, намного лучше, чем здесь. Мы и мир увидим, и куда захотим, туда и пойдем гулять. Пойдешь со мной туда, завтра же. Другая овечка ответила ей, «О нет, никогда не сделаю этого. Мне очень нравится быть с нашим добрым пастырем. Он всегда находит хорошее пастбище» ведет к чистому студенному ручейку, чтобы я могла напиться, и защищает меня от хищных зверей. Мой пастырь очень любит меня и заботится обо мне, и это важнее всего. На следующее утро пастырь снова вывел свое стадо. Недовольная овечка, как и обычно, немного отстала от всех, И когда пастырь посмотрел в другую сторону, она быстро спряталась за кустом, пока другие не скрылись из виду. Потом она побежала по дороге, которая вела в большой и заманчивый лес. Но что же она там нашла? Вместо мягкой травки земля под деревьями в лесу была усеяна опавшей прошлогодней хвоей и острыми камнями о которой она изранила свои ножки. Откуда ей было знать, что под большими зелеными соснами трава не растет? Изредка ей встречались кустики засохшей травы, которой она могла немного утолить свой голод. Но ни одной капли воды овечка не нашла. Она бежала все дальше и дальше вглубь леса, И думала про себя. «Скоро я выйду на поляну, где будет много хорошей травки». Но вот уже приблизился вечер, и стало прохладней. Овечка так сильно устала, что почти не могла идти. Ее израненные ножки сильно болели. Она набрела норов, но уже не в силах была перепрыгнуть его. Нагнувшись, чтобы напиться мутной воды, она поскользнулась и упала в него. С трудом выбравшись оттуда, она побрела на опушку леса. Было уже темно, и поэтому овечка не заметила, как запуталась в колючках терновника и больше уже не могла выбраться. Она стала жалобно кричать. «Ах, если бы я осталась у моего доброго пастыря! Если бы я только могла возвратиться! Никогда больше не убежала бы я от него!» В это время пастырь возвратился со своим стадом домой. Он открыл ворота загона, где каждая овечка имела свое мягкое место для отдыха. Посчитав овец, пастырь заметил, что одной не хватает. Он быстро закрыл ворота, взял свой посох и темной ночью пошел искать заблудившуюся овцу. Наконец, вдалеке он услышал ее слабый голос. Увидев овечку в колючем терновнике, пастырь с любовью высвободил ее, взял к себе на плечи и понес домой к другим овцам. Он дал овечке покушать и напиться. Пастырь бережно вытащил из нее все колючки, смазал раны маслом и нежно положил на солому. С кем можно сравнить эту овечку? Подумай, не знаешь ли ты такой овечки, которая убежала от своего стада и пошла по плохому пути? Может быть, это овечка – ты, когда делаешь или говоришь что-то плохое. Но Иисус, добрый пастырь, ищет всех заблудившихся. Он хочет, чтобы и ты был с ним. Давайте будем молиться. Поблагодарим Иисуса за то, что Он является нашим добрым пастырем, и с большой заботливостью наблюдает за нами, чтобы мы все имели. Попросим Его помочь нам следовать за Ним».